Глава 14. Рубиком. Москва. Петровский путевой дворец. 23 июня 1917 года. 6 июля по старому стилю. Мой наследничек был бледен. Было заметно, как подрагивает папка в его руках, когда он зачитывает повестку для экстренного заседания Совета Безопасности Империи. Да уж, в такие времена остро ощущаешь уязвимость системы монархии. Не дай бог, что со мной случится, и великий князь Павел Александрович тут же спрыгнет, сразу же отказавшись от престола. И кто после него в очереди? А далее был Николай Михайлович, А он кадр еще тот – историк и фанатичный любитель всего французского. К тому же ярый либерал и сторонник парламентаризма. Боюсь даже вообразить, во что выльется его правление в нынешних условиях. Вероятнее всего, он примет ее только для того, чтобы тут же передать какому-нибудь развеселому учредительному собранию. А чем в России 1917-го заканчиваются игры с учредиловкой мы все прекрасно осведомлены из истории. В общем, скамейка запасных у меня крайне никудышная. И это не считая того, что в любой момент вновь могла возникнуть новая катавасия с Алексеем Николаевичем. Ведь формально за него отрекался царственный папа, а сам бывший цесаревич ни от чего не отрекался. А значит, может быть, в любой момент вытащен из политического небытия и вновь поднят на знамена оппозиции мне любимому. Ну и что, что у него гемофилия? Не он же будет править в самом-то деле. Так что вся устойчивая с виду конструкция монархии в период острейшего мирового кризиса была близка к полному опрокидыванию. Разумеется, императорская фамилия многочисленна, и закон о престолонаследии Павел I написал так, что совсем уж прервать династию довольно сложно. Но, как показала история моего времени для... Обрушение монархии России в бездну достаточно простой революции, а это сейчас представляется неизбежным при любом моем оставлении трона. Обвожу взглядом присутствующих. Оптимизма маловато. Впрочем, и растерянности не наблюдается. Угрюмая сосредоточенность, так бы я назвал общее настроение. ну Не считая настроения означенного наследника престола всероссийского великого князя Павла Александровича. К счастью, он пока был в явном меньшинстве. Но единства все же за столом не было. Буря еще не разразилась, но она явно чувствовалась в воздухе. Мы подошли к Рубикону, и пора было делать наш выбор. Что ж, господа, начнем. Да, электричество прямо озонирует воздух зала заседаний. Грядет гроза. Итак... Прежде чем мы перейдем к основному вопросу повестки дня сегодняшнего заседания Совета Безопасности, слово генералу Полицуну для оперативного доклада о военной ситуации, а затем господин Свербеев ознакомит нас с международным положением. Министр обороны поднялся и, подойдя к планшету с картой, начал доклад, сопровождая его движениями указки. «Ваше императорское величество, господа!» За истекшие сутки ситуация во Франции радикальным образом не изменилась. Германские войска продолжают продвижение вперед, однако аналитики отмечают, что, вопреки многим прогнозам, англичане отходят достаточно организованно, оставляя заслоны и закрепляясь на ранее подготовленных позициях в районе Анже-сюр-Сома, где, как представляется, постараются стабилизировать линию обороны. Натиск немцев оказался менее силен, чем это могло ожидаться, исходя из первых сообщений. Фактически в наступлении участвуют ударные батальоны Рора, а остальные части продвигаются им вслед. В настоящее время трудно прогнозировать успех дальнейшего продвижения германских войск, особенно с учетом того, что британцы в случае необходимости получат серьезную артиллерийскую поддержку от тяжелых кораблей английского флота. Крейсирующего в проливе и в Северном море. Полицей указал указкой на район Западнее. Однако свою роль в развитии событий может сыграть сильный облачный фронт, который надвигается из Атлантики. На западе Ломанши бушует шторм, и пока он смещается на восток, если направление движения и сила шторма сохранятся, то он вполне может парализовать судоходство в Канале, и британцы окажутся отрезанными от метрополии и от поддержки флота. С другой стороны, если наступление германцев застопорится, а англичане крепко сядут в оборону, то продвижение немцев захлебнется в буквальном смысле этого слова, ввиду того, что поле боя превратится в непролазное болото. В то же время невозможно предположить, что в Берлине этого не понимают. Исходя из этого и учитывая ряд других настораживающих моментов, нельзя исключать, что перед нами ложное наступление, являющее собой вспомогательный удар, призванный отвлечь нас от главного направления. Так, пока все внимание было привлечено к взятию немцами Амьена и отступлению англичан, германцы без лишней помпы вошли в Крей, а это меньше полусотни верст от Парижа. Стратегический удар на север обретает смысл как раз в рамках операции по удару на Париж, ввиду того, что британская группировка, которая оставалась севернее, в теории могла ударить во фланг. Теперь же англичане связаны организацией обороны, и им точно не до ударов, удержать бы оборону. В целом мы наблюдаем классическую картину того, как сторона, имеющая инициативу, навязывает свою волю противнику, даже не обладая при этом решительным преимуществом в силе. К тому же, как я уже отмечал, мощь германского наступления на севере ниже, чем можно было ожидать. С одной стороны, это легко объяснить, ставшей уже привычной схемой, когда вперед идут батальоны Рора, не имеющие достаточной мощи, Но с другой это может свидетельствовать о том, что часть сил сознательно не была введена в бой и готовится к удару в другом месте. А, как мы уже говорили, потеря Парижа окажется весьма чувствительным ударом и для Петена, и для всей Франции. Одно дело, когда бузят какие-то парижские смутьяны, а другое – проклятые боши, которые вновь топчут мостовую гордой французской столицы. Ну, гордым французам к этому не привыкать. Не потопчут немцы Париж в этот раз, так прогуляются лет через двадцать. Разумеется, вслух я этого говорить не стал. Генерал меж тем продолжал свой оперативный доклад. В свою очередь войска Единой Франции движутся к Парижу с севера и запада. Севернее французской столицы силы Белой Армии вышли на линию между городами Нёшатель, Анбре и Жизор и движутся на Сержи. Сегодня максимум, завтра следует ожидать прямого соприкосновения между белой армией и германскими войсками севернее Парижа. Запада и юго-запада продвигаются части Единой Франции. При участии подразделений Первого особого пехотного полка русского экспедиционного корпуса заняли Дурдан. В настоящее время и германцам, и белой армии до входа в столицу осталось пройти менее полусотни верст. Однако продвижение французов сильно осложнено огромным количеством беженцев, которыми буквально забиты все дороги. Если силы генерала Петена войдут в Париж первыми, то, возможно, им удастся организовать оборону города. Если же войдут немцы, то шансы у французов их оттуда сходу выбить представляются малореальными. Нельзя исключать и третий вариант. Противники входят в столицу одновременно – И тогда улицы Парижа вполне могут стать ареной боев. Ваша оценка ситуации в целом. Государь, мы можем констатировать выход войны на западном театре боевых действий из стадии позиционного тупика. На Сплошной линии фронта больше нет. Немцы уже продвинулись вперед на ряде направлений более чем на 100 верст, причем продвижение осуществляется на очень широком фронте и носит повсеместный характер. Как мы можем видеть на карте, практически весь восток Франции от швейцарской границы до позиций британцев на севере Пикардии уже находится под контролем германской армии. Обстановка в целом складывается категорически не в пользу наших союзников. А как продвигается наша полицейская операция во Франции? Довольно успешно. Сводная русско-французская дивизия вошла сегодня в маленький городок Виши. «Где соединилось с частями генерала Петена?» Я криво усмехнулся про себя. «Да, слово сочетание «виши» и «петен» для меня значит несколько больше, чем для присутствующих в этом зале, и в этом мире и в целом, особенно в контексте возможного взятия немцами Парижа». «Что еще?» «Отдельное беспокойство, государь, вызывает ситуация на итало-австрийском фронте». По имеющимся данным разведки, по ту сторону фронта явно идут приготовления к большому наступлению. А я, как уже говорилось, крайне скептически отношусь к боеспособности итальянской армии. Так что, если австрияки таки ударят, то последствия могут быть весьма плачевными. Особенно с учетом того, что практически все резервы, включая полицию и карабинеров, сейчас находятся во Франции. Если рухнет итальянский фронт, то... Полицин развел руками. «Понятно. Я киваю и задумчиво смотрю куда-то в пространство времени. Ситуация припаршивая. Мягко говоря, ситуация, которая еще пару дней назад выглядела довольно прогнозируемой, вдруг снова превращалась в нагромождение хаоса и случайностей. Устоит ли Франция? Не факт. Устоят ли британцы? Не факт. Вступят ли в войну американцы?» И снова таки не факт. Про итальянцев и говорить нечего. Да, думается, что в Берлине уже поставили шампанское в холодильнике. Итак, господа, мы заслушали генерала Полицина слово министру иностранных дел господину Свербееву. Глава МИДа встал. Сегодня он олицетворял собой некую мрачную, невозмутимую холодность. Зная его обычную сдержанность, помноженную на профессионализм кадрового дипломата, Можно только предполагать, какие бури бушуют у него в душе. Ваше императорское величество, господа, прежде всего хотел бы проинформировать вас о решении, принятом на экстренном заседании военного кабинета в Лондоне. В на назначенном заседании пришли к единому мнению, что поражение войне неизбежно приведет к потере Ирландии, а победа позволит вернуть Ирландию обратно, проведя там соответствующую полицейскую операцию поэтому войска будут перебрасываться в Европу, даже если это приведет к временной потере контроля Лондона над Ирландским островом. Впрочем, оппозиция резко критикует принятое решение и заявляет о том, что эта мера может значительно ухудшить и так сложную общественную ситуацию в самой метрополии, приведет к резкому росту антивоенных демонстраций и забастовок, в результате которых саму Британию может ждать хаос, аналогичный французскому, а потеря контроля над Ирландией может запустить эффект карточного домика и в итоге привести к потере ряда отдаленных колоний, включая Индию. Свербеев перелистнул страницу. Из Вашингтона поступают самые противоречивые сообщения. С одной стороны есть требования президента Вильсона к Германии с требованием прекращения наступления и отвода войск. А с другой... Изолюционисты перешли в решительную атаку на правительство, всеми силами пытаясь предотвратить вступление США в войну. Причем, как заявляется, в безнадежную войну, поскольку ситуация во Франции катастрофическая. В то же время, по имеющимся сведениям, подготовка первой сводной дивизии возможного экспедиционного корпуса США ведется полным ходом. Однако ряд аналитиков полагают, что эти действия носят слишком демонстрационный характер и призваны скорее оказать давление на Берлин, чем осуществить реальную переброску этих сил в Европу. К тому же ситуация в Мексике может потребовать применения американских войск и на своем континенте. Снова шелест бумаги. В Мадриде в российское посольство прибыл представитель нового диктатора Испании генерала примо Примода Ривера и передал послание, в котором выражена благодарность России за признание и поддержку. Было заявлено, что в самые кратчайшие сроки силы испанской армии будут готовы принять активное участие в полицейской операции в Окситании. О вступлении Испании в войну речь не идет. Пока нет, Ваше Величество, только об участии в полицейской миссии, призванной восстановить порядок в регионах, соседствующих с Испанией. Продолжайте. Продолжаются волнения в Швейцарии, но тут, как и в Ирландии с Мексикой, особых изменений нет. Такова международная ситуация на данный момент, государь. Благодарю докладчиков, теперь мы можем перейти к рассмотрению главного вопроса повестки дня – ультиматума, который фактически был нам предъявлен вчера Германией. Ситуация непростая. Поэтому нам нужно принять взвешенное решение, от которого, возможно, зависит будущее России – а, возможно, и всего мира. Официальной позицией нашей империи, в особенности в последнее время, является стремление к миру. Россия неоднократно выступала с призывами к воюющим сторонам сесть за стол переговоров. Такие призывы делались и во времена моего царственного брата, делались они сейчас. Как вы все помните, наши 100 дней для мира все еще действуют. Германия нам предложила заключить мирный договор – И в нынешнем положении мы должны принять решение, готовы ли мы поступиться уже потерянными территориями и уйти с занятых нами земель в Галиции и на Кавказе. Или же мы отклоняем выдвинутое немцами предложение и фактически вновь вступаем в войну. Итак, прежде чем решение будет принято, я хотел бы, чтобы присутствующие высказались по данному вопросу. Прошу вас, господа. Первым слово взял глава Совета Министров. «Ваше Величество, господа, наше Отечество в очередной раз оказалось между дилеммой. Выполнять свои обязательства, не будучи к этому готовым, или же взять паузу и постараться лучше подготовиться. Но, к сожалению, мы вынуждены принимать вызовы тогда, когда они поступают, а не тогда, когда мы к ним готовы. Да, проведена огромная работа, Российская промышленность заработала куда слаженнее и эффективнее. Многие затянувшиеся проекты и заказы были соответствующим образом отлажены и запущены в производство. Ситуация во Франции сыграла нам на руку и заставила Британию и США ускорить отправку нам ранее оплаченных грузов, а также более лояльно подходить к заключению новых. И грузы эти уже полным ходом поступают в порты Романова на Мурмане – Архангельский и Владивостока. Однако в настоящее время все эти важнейшие для нашей армии и промышленности грузы либо в пути к нам, либо разгружаются в наших портах, либо отправляются по железной дороге. Но еще большее число грузов либо находится под погрузкой в портах отправления, либо на пути к ним, либо вообще только производится. Да, к весне следующего года Россия получила бы действительно мощную и современную армию, все предпосылки для этого имеются. Но готова ли наша армия воевать сейчас? Думаю, что лучше на этот вопрос ответят Ставка и Министерство обороны. Лично мое мнение таково, определяющим для нас должен стать не внешний, а внутренний аспект. Готово ли наше общество воевать дальше? Все эти пушки, броневики и аэропланы имеют значение только тогда, когда есть солдаты. А война имеет смысл ровно до того момента, пока не сломается ее внутренний стержень. Если продолжение войны приведет к революции, то нужно соглашаться на мир, какие бы тяжелые условия нам ни выставляли. А общественные настроения сейчас, как мне представляется, могут и не поддержать решение о продолжении войны. В том числе и настроения в армии. Фактически нам предстоит нашу армию создавать заново. Нам нужна передышка. Поэтому, мое мнение, нужно процесс затягивать максимально. Чем больше бушует Германия на Западе, чем больше она увязает во Франции, тем меньше сил у нее будет на нас. И чем больше будут заинтересованы в подъеме России другие страны. Например, уже практически готов к подписанию договора США о Ленд-Лизе. Причем, если этот договор вступит в действие сразу после объявления Америкой войны Германии, то вот другие договора, включая соглашение об открытии широких кредитных линий, о поставках военной и технической продукции и о строительстве в России новых современных предприятий, готовых к действию уже сейчас. И чем больше будет затягиваться ситуация во Франции, тем больше преимущества с этого получит наша империя. Встал Полицын. Ваше Величество, Господа! Я представляю сейчас консолидированную позицию Министерства обороны, ставки верховного главнокомандующего, действующей армии, а также позицию главнокомандующих фронтами и флотами. Армия и флот готовы выполнять любой приказ вашего императорского величества. Однако реорганизация и боевое слаживание войск еще не завершены. Многие виды вооружения только начали поступать в войска, Идут передислокации частей, ведутся широкие работы по созданию укрепленных районов и строительству железнодорожной сети для маневра и снабжения войск. Многое сделано, но процесс не завершен. Хуже того, настроения в войсках не самые благоприятные. Как уже неоднократно оказывалось, массовое дезертирство удалось практически свести на нет не только карательными мерами, но и фактом того, что за каждый день в окопах солдатам много обещано, и при этом они в окопах ничем не рискуют. Но на данный момент идти вперед твердо готовы немногие. Однако мы считаем, что соглашаться на условия, выдвинутые Германией, нельзя. Посему рекомендация со стороны командования армии и флота такова – либо какими угодно дипломатическими и прочими мерами переносить активные боевые действия на следующий год, либо дождаться удара германцев на нашем фронте. Моральный дух в войсках для наступления еще недостаточно высок, но есть уже серьезные основания полагать, что в обороне значительная часть личного состава будет проявлять достаточную стойкость – К тому же обществу будет проще примириться с фактом того, что на Россию вновь напали, и война ведется не по нашей вине. Что скажет МИД? Свербеев был хмур и, вопреки обыкновению, свою любимую папку открывать не стал. Лишь встал, направив придворный мундир, и без особых эмоций доложил. «Ваше императорское величество, не мое дело советовать армии или брать на себя смелость выступить в качестве оракула». Но ситуация такова, что мы вполне можем оказаться на континенте один на один с Германией. Сможет ли наша армия отбить наступление немцев и привести ситуацию к лучшим для нас условиям? Думаю, что и в Ставке есть серьезные сомнения на сей счет. Если Франция в том или ином виде капитулирует, то британцы нам смогут помочь разве что какими-то поставками – Да и то, если Гранд-Лифт сможет и дальше удерживать флот открытого моря на базе в Германии. В Вашингтоне серьезно колеблются относительно вступления в войну. Очень много голосов за то, чтобы оставить Европе ее проблемы и заниматься западным полушарием, согласно доктрине Монро. Исходя из этого, я бы всерьез изучил разные варианты наших действий, в том числе и принятие предложения о мире, которое прозвучало из Берлина. Да, мы теряем некоторые территории. Да, по факту война нами проиграна. Но проиграна на почетных условиях, без репараций, без унизительных обязательств и прочего. А именно это, как мне представляется, ждет Францию в случае капитуляции. Но поступив разумно, мы можем, во-первых, получить передышку. Во-вторых, те же США и Британия будут заинтересованы всячески помогать России – делая ставку на противовес усиливающейся Германии. Тем более, что, как я уже предположил, Франция мало того, что потеряет многое, но еще и вынуждена будет дорого за это все заплатить, в том числе репарациями и передачей немцам массы артиллерии, танков и, разумеется, флота. А вы не боитесь, что Германия, разобравшись с Францией, ударит по нам? Мне представляется это маловероятным, государь. «Оккупация обширных пространств Европы требует слишком больших сил, да и многие французские колонии наверняка перейдут немцам. А это обеспечит им развитие лет на пятьдесят. Им будет просто не до России». «Разрешите, Ваше Императорское Величество?» Киваю. Генерал Васильев одернул китель и решительно заговорил. «Государь, я считаю крайне опасным рассуждение господина министра иностранных дел». МВД располагает сведениями об общественных настроениях в империи, и я могу ответственно заявить, что принятие этого плана, а вернее согласие на мирных условиях, которые были предложены Германией, вызовут серьезнейшее общественное возмущение и будут истолкованы как позорная капитуляция или, как минимум, как поражение войне. И я не могу гарантировать, что все это незамедлительно не приведет к массовым беспорядкам, а, возможно, и к революции. И тем более, что мы все имели возможность видеть уличную стихию уже неоднократно. Сумеем ли мы удержать порядок и законность? Однако, Ваше Величество, я со своей стороны хотел бы заметить, что сейчас мы можем закончить войну с наименьшими потерями для империи и ее престижа. Если же мы затянем это дело, то ситуация может значительно ухудшиться. И тогда мы будем иметь куда более тяжелые условия, которые уж точно могут вызвать революцию, пока условия мира довольно почетны для нас». Васильев зло посмотрел на Свербеева, однако ничего ответить не успел, поскольку поднялся генерал Полицын. «Ваше императорское величество, дозволите сказать?» Киваю. Министр обороны оборачивается к Свербееву и бросает. «Нельзя капитулировать почетно. Нельзя выбирать между позором и борьбой. Россия и ее армия несколько лет воевали, сцепив зубы. А теперь мы должны все сдать на откуп немцев, даже не проиграв войну? Или вы полагаете, что германцы на этом остановятся?» «К чему этот пафос?» «Господа, я вам не мешаю?» Воцарилась тишина, и все уставились на меня. Затем зазвучали слова извинений, каких-то пояснений, оправданий. Присаживайтесь, господа, присаживайтесь. Я выслушал ваши аргументы. Вижу, что единства во мнениях нет. Но хочу напомнить, что наши сто дней для мира истекают через пять дней. И нам нужно либо продлять их действия, что в сложившихся обстоятельствах выглядит довольно лицемерно, либо принимать какое-то другое решение – мир или война. На, при... На принятие решения у нас есть несколько дней, господа. И, как мне представляется, в Берлине также помнят об этой дате. И именно потому предложение о мире поступило именно сейчас. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 23 июня 1917 года. 6 июля по старому стилю. Порой меня не покидало ощущение сплошного парадокса в окружающей меня действительности. Вот спрашивается, Россия в военно-техническом отношении весьма отсталая страна. Нам не хватает орудий, особенно тяжелых. У нас мало пулеметов. Мы мало производим или совсем не производим всякого рода двигатели. Наша армия не имеет ни одного танка, а общий технологический и производственный уровень страны все еще крайне низок». Даже такие простые в техническом отношении вещи, как, к примеру, мотоциклы, в империи толком не производятся. А те, что собираются, на том же московском заводе «Дукс» сплошь состоят из импортных деталей. Да и собирают там меньше сотни мотоциклов в год. Но вместе с тем русская императорская армия имеет в своем распоряжении 15 тысяч мотоциклов и 11 тысяч велосипедов. Ну и что, что мотоциклы сплошь английские – а велосипеды – французские. Важно, что они есть на вооружении. Более того, подписаны, и оплачены контракты на поставку в Россию еще 20 тысяч мотоциклов и столько же велосипедов. Тем более, что в этом времени мотоциклы с коляской уже были в ходу, и даже на коляске устанавливались пулеметы. Другое дело, что до понимания маневренной механизированной войны с применением тех же мотоциклетных летучих отрядов с пулеметами – как это делали те же немцы во Вторую мировую, здесь еще не дошли. Такие мотоциклы скорее применялись и в качестве передвижной пулеметной позиции или зенитной точки для борьбы с вражескими аэропланами. Но главное, что такое понимание есть у меня. Конечно, нужно решить вопрос о производства собственных мотоциклов да так, чтобы выпускалось не 70 штук в год, а хотя бы 70 в день. Но такие вопросы вот так вот вдруг не решаются. Нужно строить заводы, расширять мощности, закупать оборудование и готовить специалистов. А это не вопрос одного дня и даже не вопрос одного месяца. Быть может, к следующему году уже будут какие-то подвижки. Но пока вся надежда только на импорт. Тем более, что после катастрофы во Франции поставки в Россию получили зеленый свет и в Британии, и в США. И уж тем более в Италии. Однако были и обратные перекосы, которые лично у меня вызывали некоторую оторопь. Так, как, к примеру, я в своем времени как-то не интересовался количеством бронетехники в России при царском режиме. Знал, что танков не было ни одного, что было какое-то количество броневиков, с одного из них толкали речу Гуленин на финляндском вокзале Петрограда. Клепали какие-то кустарные вундервафли в гражданскую, во всяких там мастерских из подручных средств. Но на этом, в общем, мой запас познаний исчерпывался. В общем, все плохо и всего мало. Оно, конечно, так и есть в целом, но не всегда и не во всем. Были вещи совсем уж удивительные. Так в армии Германии в наличии было аж 17 броневиков. В армиях Австро-Венгрии и Отаманской империи их вовсе не было. А та же Франция, имеющая мощную автопромышленность, могла выставить на поле боя не более сотни таких машин. Вернее, могла бы выставить, ибо сейчас эти броневики не пойми в чьих руках. Британия же могла выставить целых 350 машин, правда англичане все больше ориентировались на танки. Танков у нас не было, но были броневики. 535 с пулеметным вооружением и 115 с пушечным да еще и 30 зенитных. Возможно, по меркам Второй мировой это не ахти какая бронетехника, но напомню, ни у австрияк, ни у турок их вообще не имелось. И пусть запас хода у них не позволяет использовать их для классических ударов на стратегическую глубину, но в боях по прорыву линии с фронта они вполне могут сказать свое веское слово. Тем более, что Ижорский завод отчитался о полном выполнении второго заказа на производство бронированных вездеходов Джеффри Поплавко», созданного на шасси американского армейского грузовика на «Нашкот-4017» с колесной формулой 4 на 4 Шутка ли, первый полноприводный броневик, принятый на вооружение и прошедший всю боевую откатку помимо серии государственных испытаний? В прошлом году наша армия получила первые 30 таких бронемашин, имевших на вооружении по два пулемета системы «Максима». И вот сегодня из ворот Жорского завода вышел последний броневик из заказанной минвооружений второй партии в 90 машин. И, разумеется, предприятие уже работает над выполнением третьего заказа минвооружений. В этот раз и Жорцам предстояло выступить до конца 1917 года уже гораздо более крупную партию в 180 броневездеходов, естественно, при условии того, что проблем с поставками шасси из США не должно быть. Да, такая машина для работы на изрытом снарядами поле боя нужна как воздух. Но помимо 120 «Джеффри» поплавка, У нас еще были 12 полугусеничных Остинг-эгрессов. Так что с учетом продолжающегося выпуска я рассчитывал иметь возможность выставить на узком участке фронта минимум полторы-две сотни высокопроходимых броневиков. Возможно, для закаленной в боях германской армии, имеющей опыт борьбы с серьезным количеством танков и бронемашин, такая цифра и не покажется слишком уж критичной. Но для австрияков, или тем более турок, Это будет весьма весомым аргументом, я уверен в этом. Эх, нам бы еще пару десятков танков. Переговоры о закупке у Великобритании партии танков МК-4 шли туго. Англичане упирались, мотивируя сложные ситуации на Западном театре и необходимостью бросать все новые и новые силы для сдерживания немцев. Кроме того, мол, все заводы загружены заказами выше всякого предела, а потому, ну, все равно у меня была надежда, что мы дожмем чопорных британцев и заставим поделиться хотя бы десятком машин, если, конечно, они хотят, чтобы русская армия смогла эффективно прорывать фронт на своем участке. Разумеется, я бы предпочел иметь французские Renault FT-17, да еще и собственной российской сборки но до этого было еще очень далеко. Впрочем, насколько я знал, мсье Луи Рено уже сошел на берег в Романове на Мурмане, так что в ближайшие дни я планировал устроить аудиенцию и ему. Тем более, что перспективы у фирмы Рено во Франции достаточно туманны, как, впрочем, и у самой Франции. Согласно имеющимся сведениям, мсье Рено сейчас подыскивает страну, куда он перенесет головной офис и основное производство. На рассмотрении США, Британия, Италия, Испания и Россия. В первых двух слишком велика конкуренция, хотя и больше перспективы, да и объем рынка существенно больше, чем в России, но мы поговорим. Быть может и найдем точки соприкосновения. Как минимум я хочу получить на Сармовском заводе линию по производству Renault FT-17 с производительностью хотя бы полсотни танков в месяц. Нам две трети танков к летней компании 1918 года были бы очень кстати. Помимо броневездеходов «Джеффери» «Поплавка», и «Жорский завод» наконец-то довел до плановых объемов выпуск броневиков и Жорский». Теперь из цехов завода выпускалось по 5 легких пулеметных бронеавтомобилей в неделю с определенной перспективой увеличения объемов производства Визит сеньора Аннелли внушал оптимизм и в этом вопросе, поскольку были подписаны дополнительные контракты не только на поставку шасси из Италии и с одного из заводов фирмы Fiat в США, но и закладывал определенные перспективы на налаживание такого лицензионного производства непосредственно в России. Вообще же отчет Министерства вооружения радовал. Наконец-то появилось ощущение того, что к делу подошли всерьез и мы к следующему лету сможем насытить армию современным вооружением. Путиловский завод запустил в серию упомянутый полугусеничный бронеавтомобиль «Остин Кегрес», созданный на базе броневика «Остин Путиловец». Абуховский завод также спешно перестраивал производство, адаптируя прекрасно зарекомендовавший себя пушечно-пулеметный бронеавтомобиль «Былинского» под шасси «Фиат» поскольку оригинальные шасси фирмы «Мерседес» были нам по понятным причинам недоступны. Так что армия потихоньку насыщалась техникой. Причем, что важно, техникой подвижной, дающей возможность проводить серьезные операции за счет огня и маневра. Да, до уровня близкрика нам еще далеко. Уровень технического развития пока не позволяет танковым клиниям врезать Европу. Но если до стратегов этого времени только-только начало доходить ощущение необходимости разработки концепции такого образа ведения военных действий на основе боевого опыта, то у меня с этим уже все было в порядке, и ждать два десятка лет мне совершенно нет необходимости. К тому же я сейчас попал в уникальную ситуацию поскольку уже имею понимание и опыт маневренной войны моторов и концепцию глубоких операций. А уровень технического развития нынешней эпохи позволяет использовать кавалерию в сочетании с бронетехникой. И если через 20 лет атака польских Улан на германские танки будет восприниматься с иронией, то в этом времени взаимодействие бронетехники и кавалерии выглядит весьма многообещающим. Там, где нужна мощь и броня, помогут машины, а там, где не хватит дальности их действия, в дело вступит кавалерия. И где-то там, в степях Малороссии, горцевал сейчас генерал империи Брусилов, создавая Первую конную армию, которая должна сказать свое весомое слово в этой войне. И готовились к боям Тачанки, новое слово в тактике боя, с которым здесь еще не знакомы. Вообще технически и организационно русская императорская армия уже вполне могла воевать. Техническое оснащение более-менее подтянули, снарядов и патронов накопили. Пулеметов все еще остро не хватает, но поставки от союзников идут. Так в этом году из США и Британии поступило 12 тысяч пулеметов «Льюис», 10 тысяч американских пулеметов «Кольт Браунинг», Да еще и из Франции успели поставить 5000 пулеметов системы Шоша и 2000 системы Гочкиса. Плюс имелись пулеметы системы Максима производства Тульского оружейного завода. Плюс в этом месяце наконец-то заработало производство пулеметов Мадсен на заводе Первого русского акционерного общества оружейных и пулеметных заводов в Коврове. И теперь наша армия должна получать по 15 тысяч таких пулеметов в год. И именно их я собирался устанавливать на мотоциклы с колясками. Поскольку применение там значительно более габаритного и тяжелого пулемета системы «Максима» для меня со всей очевидностью было баловством. Кроме того, ручные пулеметы требовала кавалерия. Разумеется, износ пулеметов большой, они имеют свойство ломаться, и войскам постоянно требуются все новые и новые партии оружия даже в мирное время, что уж говорить про войну. Благо, в этом году особых боевых действий не велось, и в действиях, и на складах успели поднакопить какое-то количество этих смертоносных машинок. В целом армия сейчас имеет около 35 тысяч пулеметов, причем большая часть из них были именно ручными. Этого, конечно, мало, поскольку войска требуют 100 тысяч единиц этого оружия. Но, как говорится, мы работаем над этим. Но в любом случае это лучше, чем было в начале войны, когда русская армия имела пулеметов на порядок меньше. Более того, Маниковский и Свановский мне подвели, и армия все же получит на вооружение автомат Федорова, производство которого таки наладили на Сестрорецком оружейном заводе. Много-мало, но по 10 тысяч единиц в месяц с 1 июня начали отгружаться войска. Думается, что первой конной армии он окажется не лишним. Армия перевооружалась, армия менялась. Армия становилась реальной грозной силой. Осталась мелочь, чтобы эта армия вообще захотела воевать. США. Нью-Йорк. 24 июня 1917 года. 7 июля по старому стилю. Инженер Маршин, сменивший военную форму на очень приличный цивильный костюм, всматривался в туман, застилавший Нью-Йоркскую бухту. Вот проплыла мимо громада Статуи Свободы. Вот проступили сквозь мглу громада небоскребов, причудливо громоздящихся вдоль недалекого уже берега. Судно медленно подходило к причалу, то и дело обмениваясь гудками с невидимыми коллегами. Плавание прошло нервно, и команда и пассажиры опасались германских подводных лодок – Слухи о которых были главными темами разговоров и в порту, и, естественно, на самом судне. И пусть корабль был американским, но кто мог быть уверен в том, что это остановит немцев? Да и банальных ошибок нельзя было исключать. Все же плавание проходило в зоне активной морской войны, и Германия делала все для того, чтобы прервать снабжение Великобритании, для чего топила все суда, какие только могла. Нередко под это дело попадали и транспорты нейтральных стран. Случались даже атаки и на нейтральные суда. Вот и причал. Лайнер пришвартовался, и пассажиры направились к трапам. Делегацию из России встречал сам посол империи в США, гофмейстер Бахметьев. «Рад приветствовать вас в Америке, господа. Вы прям, как говорится, с корабля на бал». Руководитель прибывшей делегации насторожился. «Что-то случилось, Георгий Петрович?» Бахметьев кивнул. «Случилось, Силуан Фемистоклович, случилось. Только что Конгресс в ответ на запрос президента Вильсона проголосовал за вступление США в войну на стороне Антанты. Балдин снял шляпу и перекрестился. «Слава тебе, Господи!»